Глава четвертая. Я сидела в кресле напротив Богдана, сжимая в руках стакан с успокоительным, который уже был наполовину пуст. Моя нервная система все-таки не выдержала, и когда меня назвали парой, а заодно и объяснили, что это означает, истерика накрыла с головой. Я просто-напросто разрыдалась, потому что все происходящее было слишком для моей слабой психики. Ты успокоилась? В какой-то момент раздался мужской голос. Скинув голову на Богдана, который сидел на диване напротив меня, я вздохнула. «А в данной ситуации можно успокоиться? Мне кажется, это в принципе невозможно». «Ты просто так плакала!» Мужчина с сочувствием посмотрел на меня, и эти эмоции я видела впервые в его глазах. «А что мне еще остается делать?» Окинула его пристальным взглядом. Видимо, успокоительное начало действовать. И сейчас в моей душе наступило некое равнодушие. Ты меня привез сюда. Изменил реальность. Давишь, угрожаешь, рычишь и считаешь, что я все должна просто принять? Может, давай спокойно поговорим? Я с неким удивлением уставилась на моего собеседника. Он действительно был открыт для беседы. С большим удовольствием. Ответила, не раздумывая, и сделала еще один глоток разведенной микстуры. Ты меня своими недомолвками добил. Я хочу знать все. Правду. А ты понимаешь, что после все обратной дороги не будет? Послышалось в ответ. Тогда, может, не надо? Качнула головой. Моя жизнь была спокойной и уравновешенной до тех пор, пока в ней не появился ты. Расскажи, как ты нашла Марка и Викторию? Послышалось в ответ. Богдан сделал вид, что не слышал моих слов. Да знаешь, совершенно случайно. В тот день зарядил дождь с самого утра. Погода была та еще мерзость. Не каждый хозяин собаку выгонит во двор. Но с моей работой выходные единственный шанс пополнить запасы. Я отправилась в местный супермаркет. А когда возвращалась домой, наткнулась на корзину с двумя мокрыми щенками. Почему мокрыми? Потому что шел дождь, а корзинка стояла на открытом пространстве. Корзина? Да, они были в корзине. Кивнула в ответ. «Ты вообще меня слушаешь?» «Да», — послышалась в ответ. «А где она сейчас?» «Кто?» «Корзина». Богдан подкатил глаза к потолку. «Мол, почему я задаю такие простые вопросы, ведь вполне понятно, о чем идет речь?» «Извини», — пожала плечами. «Чужие мысли читать не умею. Корзина у меня в квартире». Богдан уткнулся лицом в ладони и выдохнул. «Идиотка». «Совсем сбрендил!» – разозлилась я. «Это не о тебе». «А о ком?» «О Руслане». Услышав знакомое имя, невольно встрепенулась. Но задавать вопросы я не торопилась и просто ждала продолжения рассказа. Мужчина несколько раз тяжело вздохнул и сухо промолвил. «Эта женщина появилась в моей жизни случайно. Яркое, ослепительное, словно пламя. Она смогла затуманить мой разум так, что я забыл обо всем.» Но с ее стороны шла игра. Эта женщина желала только одного – связать меня узами брака, даже не догадываясь о моей сущности. «В смысле?» – осторожно уточнила я. Она не знала, что я оборотень, и что мы связываем жизнь только с себе подобными или истинной парой. Руслана считала, что поймала в ловушку богатея, который никогда не откажется от детей. Осознав, что жениться я не собираюсь, но готов забрать двойняшек, Она пришла в ярость. Наверное, девушка хотела семью. Она хотела денег, много денег. И я пообещал, что заплачу столько, сколько скажет. Снял ей квартиру, оплачивал расходы. Но ей этого, наверное, показалось мало. Едва дети родились, она скрылась вместе с ними. Мои люди искали их, но безрезультатно. А потом мой человек случайно увидел твое объявление. На тот момент желание защитить потомство затмило всю логику. Я невольно подумал, что ты с ней заодно. «Это не так», – качнула головой. «Неужели ты думаешь, твоя супруга решила просто бросить детей?» Руслана мне не супруга, и никогда ею не была. Просто женщина, мелькнувшая в жизни. Но она действовала наверняка, потому что смогла подавить мой самоконтроль, и именно поэтому появились двойняшки. Мне кажется, они для нее были лишь средством связать нас. Не понимаю. Разве мать может бросить детей? Таких крох. Я сам не понимаю, как двойняшки оказались на улице. В голове не укладывается, что Руслана их могла просто так оставить. У меня есть предположение. Богдан пристально посмотрел на меня. Что она возникла на моем пути не просто так. Складывается впечатление, что девушка действовала по чьей-то указке. Она просто знала, что делает. Дети были для нее источником дохода. Но, видимо, что-то пошло не так. Это чудовищно. Слышать подобные слова мне было страшно. Разве малыши могут быть предметом торга? Разве мать может бросить детей? Хотелось бы сказать нет. Конечно, нет. Но много лет назад меня само родители подкинули под дверь полицейского участка. Они выбросили дочь как ненужную вещь. Двойняшкам повезло. У них есть любящий отец, который их искал все это время и нашел. Теперь он позаботится о детях, я была уверена. А мать?» Внезапно в голове мелькнула догадка. «Возможно, Руслана попала в беду. Тебе обязательно надо ее найти и все выяснить. Может, ей нужна помощь? Нельзя это так оставлять?» «Нет», – Богдан качнул головой. «Меня интересовали только двойняшки, мои дети». «Сейчас они в безопасности, и это самое главное. Я уже дал указание прекратить поиски. Руслана добровольно ушла из моей жизни, и это к лучшему. Теперь мать для моих детей – ты». «Почему я? С чего ты это взял?» «Маленькие оборотни живут инстинктами. Звериная сущность в них настолько сильна, что они не в силах контролировать ее. Внезапные обороты происходят периодически. Волчата не умеют самостоятельно менять облик, поэтому рядом с ними постоянно находятся родители, готовые всегда прийти на помощь. Когда я забрал у тебя щенков, сразу попытался помочь им, но у меня не получилось. Это было странно. Весьма странно. Я не сразу осознал, что они не могут измениться, потому что безумно тоскуют о тебе. Между вами возникла связь, которую теперь никто не сможет разрушить. Марк и Виктория... как и их звери, признали тебя своей истинной матерью. Они нуждаются в тебе, и так будет всегда. Я молча смотрела на Богдана, буквально замерев от услышанного. На какой-то миг у меня даже перехватило дыхание. Осознание тяжким грузом легло на мои плечи. Я не могла не понимать, что дети – это огромная ответственность. Да, любовь к Леди и акели уже поселилась в моем сердце, Но к внезапному появлению двух малышей в своей жизни я была просто-напросто не готова. Но какая из меня может быть мать? Ни опыта, ни знаний. Все казалось какой-то ошибкой. Этого не может быть, невольно пробормотала я. Просто не может быть. И тем не менее это так. Сам посмотри, ну какая из меня мать? Я вскинула взгляд на Богдана. Замечательная, послышалась в ответ. «Любящая и очень заботливая. Ты приняла моих детей в виде волчат, и они признали тебя». «Как двойняшки вообще оказались в таком виде на улице? Или ваши дети рождаются мохнатыми?» Выпалив это, сама испугалась сказанного. «Яра, ты плохо меня слушаешь». Мужчина качнул головой. «Дети оборотней, обычные малыши с особенным даром. Видимо, произошел внезапный оборот, но рядом не было никого, кто мог бы им помочь сменить облик. А как Марк и Виктория оказались на улице, наверное, мы этого уже не узнаем никогда. «Но почему я?» – подняла взгляд на Богдана. «Почему они признали меня своей матерью?» «Точно сказать не могу. Думаю, тут сыграл ряд факторов. По твоим словам, волчата были напуганы и просили о помощи. Ты не только спасла их, но окутала заботой и любовью, заменила им мать. Я не знаю, что происходило с двойняшками все это время, как они жили. Руслана сбежала, когда они были младенцами. Более того, ей удалось все это время оставаться в тени. Когда произошел первый оборот у детей, неизвестно, как и то, сколько времени они провели в зверином обличии? «А еще, думаю, в данный случае большую роль сыграл тот фактор, что ты моя истинная пара». Это выражение за сегодняшний день я уже слышала несколько раз. В голове внезапно всплыли ассоциации из фильмов фэнтези. Мысли хаотично заметались. Возникло ощущение, что я невольно упускаю что-то важное. «Истинная пара?» «Да», – кивнул мужчина. «Что это означает?» Мы идеальные партнеры, предназначенные друг другу самой природой. Наш союз будет наполнен гармонией. Ведь ты – продолжение меня, а я – тебя. У оборотни считается, что встретить свою половину – благословение Луны. Теперь все женщины в этом мире станут безликими, безвкусными, неинтересными. Меня всегда будет тянуть к тебе с немыслимой силой. К сожалению... «Ты, Яра, в силу отсутствия зверя не можешь испытать весь тот спектр эмоций, что открылся передо мной. Но поверь, мы созданы друг для друга!» «Откуда такая уверенность?» – невольно воскликнула я. «Едва твой аромат укутал меня, земля моментально уплыла из-под ног. В тот момент мой волк готов был пойти за тобой на край света. Я впервые ощутил подобные эмоции, и их ни с чем перепутать нельзя». Счастье окутало меня теплой волной, даруя неподдельную радость. Ты моя пара, моя женщина. От подобного заявления сначала потеряла дар речи, а потом изумленно воскликнула. «Так это ты от радости едва не убил меня?» «Что?» Глаза Богдана потемнели. «Яра, о чем речь?» Я смотрела на него, поражаясь тому, как он мастерски изображал неподдельное удивление. Видимо, оборотень считал меня совсем недалекой, раз надеялся, что я поверю его словам после того, что между нами было. — Яра! — в мужском голосе зазвучал металл. — Раз ты уже начала говорить, то будь добра, объясни, что имела в виду? Не в силах ответить, стала и отошла к окну. Обняв себя за плечи, мысленно вновь переживая тот день, сухо промолвила в ответ. — Видимо, ты был так рад, что едва не размазал свою пару по стене. После нашей первой встречи мне понадобилась медицинская помощь. Пришлось несколько дней провести дома. Резко обернувшись, не смогла сдержать своих эмоций, и на глазах опять появились слезы. Ты вообще осознаешь, что если бы толкнул меня чуть сильнее, это все могло закончиться весьма печально. О какой истинной паре идет речь? Ты забрал детей и просто ушел, ничего не объясняя. Потом вновь появился. Напугал меня до полусмерти. Увёз насильно из дома и теперь рассказываешь, что я – смысл твоей жизни. Разве так поступают с той, кого ждёшь всю жизнь? Не надо мне лгать!» После моих слов Богдан побледнел и вскочил. В его глазах расплывалось чувство вины. Шагнув ко мне, он замер в полушаге и выдохнул. «Яра, прости. Тот день я помню, как в тумане. Все смешалось, и разобраться было непросто. Сначала неожиданное появление детей. после столь продолжительных поисков. Потом наша встреча и осознание того, кем ты для меня являешься. Затем я увидел двойняшек и сработал самый сильный инстинкт оборотней – безоговорочная защита потомства. В тот момент в голове была только одна мысль – увести их в безопасное место как можно скорее. Мне казалось, что сама Луна наказала меня. Я ошибся в выводах и посчитал тебя сообщницей Русланой. Знаешь, если бы это было так, зачем мне выставлять объявление о том, что я пристраиваю щенков? удивленно приподняла брови. Сам подумай, проще было бы стрясти с тебя денег. Ведь ты считаешь, что Руслана именно этого хотела. Сейчас я все понимаю, но тогда желание к тебе и инстинкт защиты потомства полностью отключили мой разум. Я боролся сам с собой и сам себе проигрывал, разрывая душу на части. Если честно, Осознав, что дети признали в тебе, мать, с облегчением выдохнул. Ведь это был повод вернуться за тобой. Но сейчас, когда все выяснилось, я прошу, прости. Мне жаль, что причинил тебе боль, что напугал. Но позволь мне все исправить. Дай нам шанс. Богдан, какой шанс? Мы абсолютно незнакомы друг с другом, качнула головой. Чужие? Так давай это исправим, послышалось в ответ. Я не верю тебе, и общаться мне абсолютно не хочется. Яра, ты моя пара. В этот момент перед глазами мелькнуло воспоминание. Когда-то очень давно я читала одну книгу фэнтези, и там... Подожди, а разве представители твоей расы могут иметь детей от любой женщины помимо истинной пары? Прищурившись, пристально посмотрела на Богдана. Что скажешь на это? Губы мужчины дрогнули в легкой улыбке. Яра. Это всего лишь выдуманные стереотипы. О моей расе много что выдумали, но не все из этого правда. Да, оборотни стараются вступать в союзы исключительно между собой. Это обусловлено тем, что, во-первых, в браке с людьми иногда рождаются малыши, не способные пройти полноценный оборот. Их называют полукровками. Такие дети страдают всю жизнь, потому что, по факту, оказываются лишены части души. своего зверя во вторых волчата очень сильны и выносить беременность и остаться в живых человеческой женщине сложно руслане просто повезло но ну и в третьих разница в продолжительности жизни больно прощаться с тем кого любишь поэтому ни один оборотень не обречет себя на подобные испытания исключением являются истинные пары пройдя древний ритуал можно поделиться и силой и долголетием. Но помогает он лишь, когда союз благословляет Луна. Если все так, зачем ты осознанно подверг жизнь Русланы Риску? Почему допустил эту беременность? Все произошло случайно. От оборотня нельзя забеременеть, если самец этого сам не хочет. Ту ночь я плохо помню. Возможно, перебрал лишнего. Моя вина в том, что случилось. Я допустил потерю самоконтроля, а потом отступать было некуда. «Дети, это святое!» Уткнувшись лицом в ладони, тяжело вздохнула. «Я очень устала. Столько всего навалилось, что голова кругом. Богдан, отвези меня домой!» «Нет!» – раздалось в ответ. Вновь посмотрев на оборотня, я уточнила. «Решил сделать из меня пленницу?» «Я просто не могу тебя отпустить!» Мужчина преодолел расстояние между нами и положил ладони мне на плечи. Сейчас в синих мужских глазах отчетливо появились янтарные блики, напоминающие искорки огня, которые опасно мерцали, буквально завораживая. — Ты моя! — послышался взволнованный шепот над ухом. Теплое мужское дыхание обожгло щелку, заставив вздрогнуть. Невольно отступив, качнула головой. — Не твоя! И никогда ей не буду! — Что? — Богдан оскалился, продемонстрировав белоснежный оскал. — Что ты сказала? «Повтори!» «Отойди!» Невольно повысила голос, прогоняя страх зародившийся в душе. Мужчина отступил и впился в меня взглядом. «Яра! Разве я непонятно все объяснил?» В голосе оборотня зазвенели металлические нотки. «Понятно!» Невольно обхватила себя за плечи. «Но ты не учел одного. Я не оборотень, а человек. Мне чужды звериные повадки твоей расы. И то, что для тебя считается в порядке вещей, «Для меня выглядит дикостью». «Привыкнешь», – Послышалось уверенная в ответ. «Я помогу. Все расскажу. Объясню и всегда буду рядом». «Не надо», – отрицательно качнула головой. «Меньше всего мне хочется видеть тебя рядом с собой. Богдан, услышь, наконец, я не хочу привыкать к чужой жизни. У меня свой путь». «Теперь у нас одна дорога на двоих. Жаль, что ты этого не понимаешь». Нервная дрожь зародилась где-то в глубине тела и постепенно окутала меня с ног до головы. Уже не осталось слез, только ослепляющая ярость и эмоции, которые я не в силах была сдержать. «Ты меня совершенно не слышишь! Хватит!» Невольно перешла на крик. «Я не твоя пленница! И не тебе решать, что мне делать и когда!» «Яра!» Богдан шагнул ко мне и схватил за плечи. «Успокойся!» «Я немедленно ухожу домой!» Оборотень прищурился и рявкнул. «Нет!» «А ты попробуй удержи!» Вырвавшись из захвата его цепких рук, решительно направилась к двери. Наверное, сейчас ни одна сила на свете не смогла бы заставить меня остаться. Богдан взбесил так, как никому не удавалось. Его собственнические замашки перешли все допустимые рамки. Он считал, что может все решать за меня, и происходящее для него было вполне нормальным. Но я не собиралась ему подчиняться. «Стой!» – послышался рык за спиной. «Ты не можешь все бросить и уйти. В тебе нуждаются не только я, но и дети!» Повернувшись в полоборота, окинула его пристальным взглядом и четко промолвила. «Еще раз повторю, это твои малыши. Какая из меня мать? Ни опыта, ни знаний. Да я просто не готова к подобному. Ты пытаешься надавить, буквально вынуждаешь принять детей, а вместе с ними и тебя. Но ничего не выйдет». качнула головой. «Это ты, отец!» Едва схватилась за ручку двери, раздался резкий рык. Обернувшись, увидела огромного волка с роскошной густой шерстью. Она была разноцветной, на морде черный, с рыжими подпалинами, а вот на теле смешался и бежевый оттенок, и серый, и даже совсем молочный. Мощные лапы с большими темными когтями выглядели весьма внушительно и опасно. Оскалился зверь, продемонстрировав белоснежные клыки. Прижавшись спиной к двери невольно опешила. Страх сковал тело. Я пыталась сделать хоть шаг, но словно приросла к одному месту. Зверега медленно двинулся на меня. Одновременно с этим с моих губ сам по себе сорвался крик. «Нет! Стой на месте! Не подходи!» Волк как-то по-человечески качнул головой, а потом просто опустился на пол. В больших глазах зверя я увидела неподдельное обожание. Невольно показалось, что еще мгновение, и этот хищник начнет вилять пушистым хвостом из стороны в сторону, как дворовой пес. Это было так странно. «Богдан!» Волк стал медленно ползти ко мне. «Прекрати! Давай поговорим! Богдан!» Зверь достиг моих ног, обнял их лапами и уткнулся носом в мою ступню. «Замечательно!» – прокомментировала я. «Знаешь, это не выход из ситуации». Урр! Раздалось урчание в ответ, которое окончательно сбило меня с толку. Я не знаю, что бы произошло дальше, но тот с площадки второго этажа раздался взволнованный голос Татьяны, няни детей. «Альфа, простите! Но, малыши! Двойняшки опять!» Ее голос потонул в оглушительном жалобном скулении. Автоматически вырвавшись из захвата волчьих лап бросилась к лестнице. Уже достигнув верхней площадки, услышала заливистый мужской смех, а затем довольную фразу. «Яра-яра, вот ты и сделала свой выбор».